зловещей эффективности и фукусимской трагедии. Например, пока я следил за сообщениями о фукусимской аварии на ядерном реакторе в марте 2011 года и анализировал ситуацию, я не мог отделаться от мрачной гнетущей мысли, что истинная причина трагедии кроется в принципиальном устройстве японского общества, что именно оно, это устройство — неизбежно привело к ужасному бедствию, антропогенной катастрофе. Возможно, вам тоже приходила в голову подобная мысль. Из-за аварии на ядерном реакторе несколько десятков тысяч человек были вынуждены покинуть родные места и все еще остаются в подвешенном состоянии, так как до сих пор не ясно когда они смогут вернуться домой, да и смогут ли вообще. Я всем сердцем разделяю боль этих людей. Эта ситуация стала прямым следствием прежде всего ужасного стихийного бедствия, масштабы которого были недооценены, а также крайне несчастливого стечения обстоятельств. Однако в том, что эта трагедия оказалась настолько смертоносной, по моему мнению, виноваты вопиющие структурные изъяны, свойственные действующей системе и порожденные ими уродливые перекосы. Внутри системы никто не несет ответственности. на Налицо явная нехватка критической оценки. Система не в состоянии даже предположить людскую боль. У нее не хватает на это воображение. Оно утрачено, замещено зловещей эффективностью. Экономическая эффективность — это благо. Одного такого лозунга было достаточно, чтобы атомная энергетика без лишних возражений была занесена в список главных задач государственной политики, а ее латентная опасность, да не такая уж и латентная она то и дело проявляется в разном виде повсюду, совершенно сознательно утаивалась от людей. И вот теперь нам был предъявлен отложенный счет. Таким образом, на мой взгляд, высветилась всепоглощающая сущность дельца в современном японском обществе. Проблема стала очевидной, и если не решить ее в корне, то трагедия такого же масштаба произойдет снова рано или поздно. Это всего лишь вопрос времени. Разве нет? Есть некоторая доля правды в утверждении, что для Японии, не обладающей природными ресурсами, Атомная энергетика жизненно необходима. Я принципиально занимаю позицию противника атомной энергетики, но если управляющие, которым можно доверять, будут действовать со всеми необходимыми предосторожностями, если соответствующие внешние организации будут осуществлять жесткий контроль этой деятельности, если вся точная и достоверная информация будет открыта для публики, то в таком И только в таком случае, вероятно, можно будет достичь некоторых договоренностей. Однако, когда специальные энергетические установки, обладающие смертельным потенциалом, и системы, способные разрушить целую страну, как в случае с Чернобыльской аварией, которая стала одной из причин развала Советского Союза, находится в ведении коммерческой корпорации, главными приоритетами которой являются эффективность и авторитет количественных показателей, а рабочий инструктаж и контроль ее деятельности осуществляет госучреждение, где все держится на механическом заучивании и передаче воли вышестоящего руководства, то все мы находимся в зоне риска, при мысли о котором волосы встают дыбом. Это может привести к самым ужасным последствиям – к загрязнению территорий, к деструктивным отношениям с природой, к нанесению физического ущерба гражданам, к утрате доверия к государству, к лишению множества людей их привычной среды обитания. Собственно, все это и произошло во время фукусимской трагедии.